14. -е. Предложил ей встретиться в Сен-Мишеле, у фонтана влюбленных. Никто не влюблен, но фонтан располагает к романтическому настрою, хотя он оказался бессилен, когда встречу заявились кикиморы из интернета. Сейчас другое. Мечтательная провинциалка, художница с солнечными глазами. Все ей интересно. Живая, смешливая. Подумал и погладил белую рубашку.